Якуты Название Якуты заимствовано русскими из тунгусского языка. Сами же Якуты называют себя Саха. Якуты занимают огромную территорию в бассейне реки Лены, но расселены они по ней очень неравномерно. Девять десятых населения сосредоточены в центральных районах. Большая часть Якутии занята восточно-сибирской тайгой, а на крайнем севере, вдоль побережья Ледовитого океана, тянется полоса без леса и тундры. По мнению большинства исследователей, предки якутов жили в более южных областях, в Прибайкалье, на Верхнем Енисеи, а, может быть, даже в Туркестане, и переселились на Лену не позднее XIII-XIV веков. Память об этом сохранилась в предании аогой бае элэй е уроженца к далекой южной страны дух хозяйка той местности где сейчас находится город якутск пригласила огой бая к себе передав приглашение через могущественного шамана огой бай покинул свою южную родину и прибыл в долину лены вскоре к нему присоединился его соотечественник элэй Сначала он был работником у Омогойбая, потом женился на его дочери и произвел на свет двух сыновей. Один из них стал первым якутским шаманом, второй первым якутским кузнецом. Обе эти профессии у якутов, как у многих других народов, считаются магическими. Кроме того, Элею приписывается изобретение деревянной посуды для молочных продуктов и учреждение традиционного якутского праздника «ысах», на котором в жертву богам приносили кумыс и устраивали в их честь различные игры и состязания. Подтверждением южного происхождения якутов считается то, что они, в отличие от окружающих их народов, издревле были скотоводами и коневодами, в русских документах XVII века их иногда называют «конными людьми». И коневодство, и разведение рогатого скота у якутов приобрело характерные северные черты. Кони круглый год содержались на подножном корму, зимой выкапывая копытами траву из-под снега. Для коров заготавливали на зиму сено, но в ограниченном количестве. Их поили ледяной водой из проруби, большую часть времени держали на открытом воздухе, лишь на ночь сгоняя в тесное и холодное подобие хлева. Все это делало якутских коней и коров очень выносливыми, но малопродуктивными. За конями, по традиции, ухаживали мужчины, даже доили кобылиц, а за коровами — женщины. Якуты-бедняки, не имевшие скота, кормились рыбной ловлей. В якутском языке слово «балыксыт» означает одновременно и бедняк, и рыболов. Охота в якутском хозяйстве особого значения не имела. Хотя якуты изобрели своеобразный, ни у одного народа более не встречающийся способ охоты — охоту с быком. Охотник брал с собой в тайгу домашнего быка, прятался за него, подкрадываясь к добыче, и стрелял из-за него, как из-за укрытия. Старинным якутским жилищем была квадратная в плане юрта из поставленных вертикально с небольшим наклоном внутрь бревен, снаружи обмазанных глиной. Вход располагался с восточной стороны, дверь делалась из досок и обтягивалась коровьей шкурой, окна прорубались в южной и западной стенах. В якутской мифологии значительное место принадлежит сказаниям о борьбе добрых божеств Аи и злых духов Абаасы. Аи или Аи покровители людей, дарующие счастливую и благополучную жизнь. Наиболее почитаемый среди Айии — Юрюнг Айи Тойон и Нелбэй Айисит. Юрюнг Айи Тойон — господин, белый создатель, верховное божество, творец вселенной. Его представляли в виде старца, облаченного в дорогие меха, от которых исходит свет и тепло. Возможно, что изначально... Юрюн Айи-Тойон был персенификацией солнца. Нелбэй Айи-Сыт — божество плодородия, покровительница рождений. Она живет в восточной части и земли за пределами обитания людей. Нелбэй Айи-Сыт дарует людям потомство, вкладывая душу ребенка в теме мужчины, откуда она переходит в утробу женщины, обретает там плоть, и, наконец, рождается на свет. Нелбэй Ай-Иссит сама присутствует при родах и охраняет ребенка в первые три дня его жизни. Через три дня после родов устраивался обряд проводов Нелбэй Ай-Иссит, в котором принимали участие только женщины. Если Нелбэй Ай-Иссит не давала детей, то о потомстве просили «дил то «Дилгаттойона». Бога, определяющего человеческую судьбу. Считалось, что ребенок, дарованной Диилга, Тайоном, надежно защищен от всяких несчастий Покровительницей счастливых людей почиталась Ией-Ехсит, богиня-посредница между богами и людьми. Ее представляли в виде красивой богато этой женщины или в виде белой кобылицы богини земли почиталась Андарханхотун — седая, благообразная старуха, обитающая на священном дереве. Весной ей приносили жертвы у старых деревьев, которые обвивали веревкой из конского волоса, украшали миниатюрными изображениями телячьих намордников из бересты и пучками конского волоса. Дети Андарханхотун — Эреке, Джереке — Духи деревьев и трав. Дух хозяин леса бай бай покровитель животных и птиц, податель удачной охоты. Его представляли в виде веселого шумного старика. сю ге то божество грома, его имя означает господин топор. Считалось, что под деревом, пораженным молнией, можно найти особый камень, топор божества, который приносит счастье. Сюгет-Ойон, грозный преследователь злых духов Абаасы. Абаасы — чудовищные великаны, часто однорукие, одноногие, и одноглазые, всячески вредящие людям. Глава Абаасы Арсан Дуолай — господин земляное брюхо. Он живет на самом дне Нижнего мира, возле топкого болота, в котором вязнут даже пауки. Абаасы обитают не только в Нижнем мире. На небе тоже есть свои абаасы. Их родначальник Улу Тойон, покровитель шаманов. Его сын Хара Сорун, черный ворон, почитался предком девяти шаманских родов. По одному из мифов в незапамятные времена глава Аи Юрюнг Аи Тойон Улу-Тойон и Арсан-Дуолай вели между собою войну, в ходе которой едва не разрушили мир, но вовремя спохватившись, заключили договор, по которому Верхний мир был отдан Урюн-Кто-Йону и Улу-Тойону, средний — людям, а нижний — Арсан-Дуолаю. Верхний мир, по представлениям якутов, состоит из трех Семи или девяти небес, расположенных одно над другим, а нижний — из трех бездн. Нюргун-Бо-Тур стремительный В верхнем мире на семи светлых небесах жили добрые боги Ай-Ы. В нижнем мире в трех темных безднах жили злые бесы Абаасы. В Среднем мире на пестрой земле жили люди, тридцать племен, созданных богами. Тяжелой была жизнь людей. Злые аббасы жестоко их притесняли, иссушали реки и истребляли леса, разоряли людские жилища и разрушали изгороди вокруг пастбищ. В самом центре Срединного мира Там, где сливаются вместе и девяносто бурливых рек, лежала благодатная земля. Были там густые леса, изобилующие звери, и зеленые долины, поросшие сочной травой, и высокие холмы, и пологие косогоры. Но никто не жил. На этой прекрасной земле никому она не принадлежала. В незапамятные времена собрались тридцать людских племен на совет и порешили отдать ее тому герою, который уничтожит злых, а и избавит от них человеческий род. Однако шли века, а герой все не являлся на свет, и прекрасная земля пустовала. Наконец, весть о том, как страдают люди от злобы абаасы Дошла до седьмого, верхнего неба, где в солнечном улусе жил властитель людских судеб ай и ди он Опечалился ди ил он и сказал, — Горька учесть людей на пестрой земле. Они обитают в дымных юртах. Они едят грубую пищу, но горше всего, что никто из них не знает, будет ли он завтра жив или погубит его какой-нибудь злой абаасы. Вскоре у одного из владык первого, Нижнего неба, у которого уже было двое взрослых детей, родился сын Нюргунботур, а затем дочь Айталынко. Когда Нюргуну исполнилось два года, а сестре его год, Риилга, то и он прислал к их отцу своих гонцов, санцеликих юношей, с повелением отправить детей в Срединный мир, потому что боги судили Нюргун-Боатуру уничтожить злых аббасы и даровать людскому роду покой и счастье. Стали родители собирать младших сына и дочь в далекий путь. Отец нашел для Нюргуна богатырского коня крепкие доспехи и сверкающие оружие. Мать сшила для Айталынку о, красивую одежду, подарил ей много драгоценных украшений. Наступил час разлуки. Все жители Нижнего Неба пришли проститься с детьми, отправляющимися в Срединный мир, на пеструю землю. нюргун тур поклонился отцу и матери, поклонился всем жителям неба, где он родился, и попросил благословить его и сестру на новую жизнь в далеком краю. Жители Нижнего Неба сказали, «Дети наши, пусть ровным будет ваш путь». Пусть не будет преград передним ногам ваших коней, Не будет помех их задним ногам. Пусть не причинит вам вреда ни меч, ни стрела, ни копье, Пусть не повредит вам злой глаз, Пусть не погубит вас злой язык. Живите в срединном мире, на пестрой земле, Исполните то, что предназначен вам судьбой, И пусть во всём вам сопутствует удача ди то и он пригнал по небу большое облако, было оно величиной с половину поляны, погрузили на облако табун лошадей и стадо коров, богатырского коня Нюргуна, одежду, оружие и разную домашнюю утварь. Следом взошли на него Нюргун, не бо с сестрой. Чтобы помочь двум детям обустроиться в срединном мире, Вместе с ними отправился на пеструю землю их старший брат Мелсюдбеге. Облако полетело вниз и опустилось в самом центре Срединного мира, в том прекрасном краю, где сливаются вместе девяносто бурливых рек. Мелсюдбеге оглядел зеленую долину, трижды повернулся по ходу солнца, И встала посреди долины большая юрта. встал Стал Мелсюдбеге разводить в юрте огонь. Достал кресало величиной, скопнул. Взял кремень размером с годовалого теленка, высек яркие искры и раздул священный огонь. Потом простился с братом и сестрой и поднялся обратно на небо. А двое детей... Остались одни и стали жить вдали от всех, незнаемые никем. Прошли годы. Стал Нюргун богатырем, Ростом до нижних ветвей самых высоких лестниц. Сестра его, айталынку выросла красавице с восьмисоженной косой. Начал Нюргун томиться в бездействии, Ждать, когда придет время совершить то, что предначертано ему судьбой. Вот однажды пошел Нюргун-Боатур на охоту, а его сестра осталась дома. Вдруг поднялся сильный ветер, которого никогда еще не бывало в Зеленой долине. Обрадовался Нюргун-Боатур. ботур Неспроста этот ветер. — Верно, это знак... Послали мне из верхнего или из нижнего мира. Потом подумал, только вот сестра моя может испугаться, и поспешил домой. Подошел Нюргун Буатур к своей юрте. Видит, дверь распахнута, настежь а внутри никого. Стал он звать сестру, но Айтолын Куони откликнулась. Донес голос Нюргуна до всех семи небес. И светлые ай и сказали ему сверху. Прекрасную ай-талынку, о, похитили абаасы, уи Если хочешь спасти ее, торопись. Вскочил Нюргон Боатур на коня, пустился в погоню. Быстрее ветра летит богатырский конь. Вот показался впереди похититель. Пчится он над трехголовым змеей с двумя хвостами, крепко держит прекрасную айтолынку. Еще стремительней полетел конь Нюргуна. Настиг Боатур злого Абаасы, выхватил сверкающий меч. Одним ударом отсек змею все три его головы. Рухнул змей вместе со всадником на землю и издох. Соскочил Нюргун с коня, подхватил сестру, посадил себе в седло. Потом велел лежащему на земле абаасы, — Вставай, мы будем сражаться. Пока Истахара поднимался, Нюргун Боатур сказал коню, — Верный мой конь, добрый мой друг, мне предстоит жестокая битва. Унеси мою сестру подальше от этого места. Береги прекрасную этал инкло, так, чтобы не увидели ее имеющие глаза, чтобы не услышали они имеющие уши. А когда я вновь призову тебя к себе, кто как бы далеко ты ни был, немедля лети на мой зов. Заржал богатырский конь и умчался, унося на своей спине сестру хозяина. Сошлись в смертельном бою нюргун баатур -Бо и Истахара. Загудела, сотрясая земля. Золотое солнце и серебряная луна в страхе спрятались за тучи и больше не показывались на небе. Тьма и холод воцарились в мире. Стали сохнуть деревья, вянуть цветы и травы. Заплакали кроткие Эреке-Джереке, Духи деревьев, хозяева трав, Видя гибель своего зеленого царства. Услыхали их сетывание светлые Аи И пожалели несчастных. Перенесли сражающихся подальше От пестрой земли и светлых небес На ледяной утес посреди огненного моря, Чтобы там продолжали они свою битву. Оказались Нюргун-Бо-Тур, И злой абаасы на скользкой вершине, Где было достаточно места лишь для четырех ступней, Стоят, туперши с грудью в грудь, А кругом бушует огненное море. Но ни один не может столкнуть другого с ледяного утеса. Стал тогда Истахара звать на помощь свою старшую сестру. Злую шаманку Итык, Хахайдан. Прилетела Итык-Хахайдан. Из темной бездны принесла брату чашу с черным кровавым напитком. Осушил Истахара чашу, удвоились его силы. Заревел злой Абаасы и столкнул Нюргон Боатуры с ледяной вершины. Падая в огненную пучину, воззвал Боатур к своей старшей сестре небесной шаманке ай -и, -и, и ум -сур". Быстрее молнии ринулась она вниз со светлых небес, Дунула на огненное море, появился серебряный мост. Встал на него Нюргун Боатур обеими ногами, Поднесла светлая шаманка брату чашу с небесной росой, Выпил ее Нюргун-Буатур, и утроились его силы. Вспрыгнул он на ледяной утес. Вихрем налетел на Уистахара и полетел злой Абаасы в Огненное море. И тык Хахайдаан хотела было подставить ему свой черный шаманский бубен, да Аи-юн-су-ур на бубен, и он прорвался, упал из тахара в огненные волны и утонул. Черная шаманка ушла под землю, светлая вернулась на небо, а Нюргун-Буатур один на утесе. Стал он звать своего коня. Прилетел богатырский конь по воздуху, махая, как крыльями, хвостом и гривой, неся на спине прекрасную айтолынку. Обнялись брат и сестра, крепко поцеловались, и верный конь понес их домой, в светлую долину, где сливаются вместе девяносто бурливых рек. По пути увидал Нюргун большое селенье. Хорошие иранги много лошадей и коров на окрестных лугах. Решил Буатур отдохнуть в этом селении, остановил коня. Вышла Буатуру навстречу жена старейшины селения, мудрая Сабаябайхатун, и с поклоном пригласила в свою юрту. Потом сказала, — Ты, богатырь, верно хочешь смыть с себя пыль дальнего пути? Ездись неподалеку озера, поезжай искупайся в нем, а я пока соберу на стол. Сел Нюргун Буатур турна своего коня и поехал туда, куда указала старуха. Ехал тридцать дней и тридцать ночей, наконец увидел озеро с каменистыми обрывистыми берегами. Плещется внизу черная вода, Гремят три грозных водопада, темнеют восемь бездонных омутов, Клокочут девять бурных водоворотов. Упадет в озеро, большой камень разобьется на мелкие осколки. ахмурился Нюргун-Боатур, сдвинулись его темные брови, Будто сошлись в драке два черных быка. Подумал Нюргун-Боатур, — верно, послала меня старуха на смерть. Притащу к ее суда закосу и велю самой искупаться прежде меня. Хотел повернуть назад, но потом устыдился. Если узнают люди, что я испугался этого озера, то стану я посмешищем навеки. Чем снискать дурную славу лучше погибнуть? Обернулся он остромордой железной щукой из семи соженного утеса нырнул в холодную пучину три дня и три ночи кружили нюургу на черные воды и казалось что кружит два сама смерть но вот подхватила Боатура волна величиной из курган и вынесла на берег на тот утес с которым он прыгнул в воду ударился нюргу на камень И снова стал человеком. Сел на коня и поехал обратно. Путь назад оказался короче, Меньше, чем за день достиг он селения. Сказал Нюргун-Боатур старухе, Хорошее было купание. А сам подумал, Услышав такие слова, старуха решит, Вот сильный богатырь, невредимым, Выбрался из черной пучины, да еще и, говорит, хорошее купание. Сказала Нюргуну старуха, — О, богатырь, помоги мне в моей беде. Я вижу, что это тебе по силам. Год назад мой сын Кюн Диримине отправился в соседнее племя, чтобы сосватать себе невесту. На обратном пути его похитили абасы И теперь он томится в плену под землей. Спаси моего сына, и будет тебе вечная слава. А если втопчешь мои слова в землю и откажешься, будет тебе вечный позор. Тут несчастная мать горько зарыдала. И Нюргун-Бо-Тур ответил, — осуши свои слезы, я спасу твоего сына. Он оставил прекрасную айталин Айталинку на попечении старухи, а сам оседлал своего коня и отправился в царство злых абасы Вдруг появилась в небе огромная птица. Опустилась птица на землю, обернулась старшей сестрой Буатура, светлой шаманкой ай и ум -Сур протянула на брату сверкающий меч и сказала, «Вот тебе подарок от всех небесных ай -И -И. Этот меч поможет тебе в битве, на которую ты идешь». Добрался Нюргун-Боатур до самого края Срединного мира, до конца пестрой земли, увидал железный проход, темный, как бычье горло, и стал спускаться по нему вниз. Попал Нюргун-Боатур в унылую страну, полутемную, как недоваренная уха. В сумрачном ее небе тускло светило щербатое солнце, едва мерцала призрачная луна. Вдруг преградило путь Боатуру огненное море. За морем, на дальнего берегу, стоит каменная юта. Поднялся богатырский конь в воздух, перелетел через огненное море, опустился на каменную крышу юрты. Вдруг юрта трижды каркнула по воронье и подбросила коня будто легкую пушинку. Не удержался нюргун в седле, упал на землю, а конь, не заметив этого, умчался дальше. Поднялся батур на ноги, стал горько сетовать и ругать своего коня. Мешок сухого сена, вместилище увядшей травы, Тебя подарил мне мой отец, чтобы ты был мне верным другом, а ты покинул меня одного в этой сумрачной злой стране. Но потом вспомнил, что не пристало богатырю предаваться унынию и страху. Стан его выпрямился отто строенная лестница. Глаза засверкали, будто искры сыплющийся от огнива, кровь забурлила в жилах, подобно огненной реке, и запел он воинственную песню, вызывая на бой злых абасы. Дверь каменной юрты отворилась, и оттуда выполз в образе гигантского змея абасы вот Усу-Таакы, владыка трех черных бездн. Обвился вокруг Нюргуна, отщикало так до горла и стал его душить. Ударился Боатур, что есть сила, об огромную скалу, будто гром загремел, будто молнии засверкали, и рассыпалось тело змеи мелкими искрами. Полыхнуло его черное сердце тусклым пламенем, а развеяло синим дымом. Зревел Абас и от Усутаки, и предстал перед Нюргун-Боатуром в своем истинном ужасном обличье. Был он огромен, как вековая ель. Черное лицо его было подобно косогору, единственный глаз сидел в глазнице, словно в ущелье, единственная нога раздваивалась от колена, единственная рука — от локтя. Взмахнул, вот, усутак, и своим черным мечом обрушил клинок на сверкающий шлем Нюргуна, выдержал богатырский шлем. Взмахнул Нюргон мечом, что прислали ему светлые аиии, нанес удар по железной шапке Абаасы, выдержала железная шапка. Будто два свирепых звери рычащих от ярости, сцепились Нюргун-Буатур и владыка подземных бездн. Сплелись их руки, как могучие корни, затрещали суставы, словно бубны из конской кожи. Боевые их кличи всколыхнули подземные бездны, донеслись до семи небес, гулом наполнили землю. 30 дней продолжался бой. И тридцать ночей. Но равны противники друг другу силы. Ни один не нанес другому даже самой пустяшной раны. Наконец одолела бойцов усталость. Стоят они друг против друга, утирают пот, тяжело поднимаются у них бока, как у быков, притащивших огромный груз. Говорит Абасы, надо бы нам отдохнуть, Отвечает Нюргун-Ботур, что ж отдохнуть я не прочь, только давай поклянемся, что ни один из нас не причинит вреда другому во время сна. Оба приложили ладони к черной скале и произнесли взгляды. Затем от у Сутакы лег на землю вверх лицом и в то же мгновение громко захрапел. Не может уснуть от его храпа Нюргун-бутур. Смотрит на спящего абасы и думает, Мог бы я сейчас без труда его поразить. Но если я так поступлю, то навлеку на себя вечный позор, И станут надо мной смеяться даже серопегии собаки. Уж лучше погибнуть в честном бою, чем совершить бесчестное убийство». Вдруг услыхал Нюргун-Боатур, что в каменной юрте и тихо плачет женщина и жалобно причитает. — Прежде, не знавшая слез, плачу и плачу я. Лучше б мне совсем не рождаться на свет от матери, среброволосой моей, чем такое горе терпеть. Лучше б мне не являться на свет от золотоволосого отца моего, чем такие муки терпеть. Пронзила Боатура, ожалась до самого мозга костей. Поднялся он на железное крыльцо, вошел в каменную ирангу и увидел там красивую девушку. Рассказала девушка Нюргуну, что год назад захватил ее вместе с женихом в плен злой Абаасы, жениха заточил в подземелье, где томятся многие богатыри, а ее держит в своей юрте и принуждает стать его женой. Спросил Нюргун баатур а нет ли среди пленных Кюна-Дьиримине, сына старой сабы яба ай Девушка ответила, — Это и есть мой жених. Нюргун-батур сказал, — Я освобожу тебя, твоего жениха и всех пленных богатырей. Он пошел к Уоту-Усу так и разбудил его и сказал, — Довольно спать, будем сражаться дальше. Снова шиблись двое противников, вот ударились друг от друга две скалы. Тут засиял меч Нюргуна небесным светом, Вселилась в Буатура сила всех светлых Аи, Словно берестяной короб, Рассек он грудь абасы Пронзил его черное сердце. Покачнулся вот у сутак, И владыка трех черных бездн упал и умер. Нюргун Буатур — спустился в глубокое подземелье под каменной юртой, где томились во мраке тридцать семь пленных богатырей. Были они связаны все вместе черной веревкой, тонкой, как паутина. Удивился Нюргон Ботур, что сильные богатыри не разорвали эту веревку. Подергал ее конец и увидел, что она прочнее железной цепи потому что Аббасы заклял ее волшебным словом. Нюргун сказал другое волшебное слово, и заклятие спало, разорвалась черная веревка, вышли богатыри на волю. Долго благодарили они Нюргуна и пели ему хвалебные песни, а потом отправились в свои родные улусы. Стал Нюргун звать своего коня, Прилетел конь, встал перед Нюргуном, виновато опустив голову. Нюргун вскочил на него верхом, и вместе с кюном Дири-Мине и его невестой поспешил в их улус где оставил прекрасную Ай-Талын-Ко. Обрадовалась ай талын увидев брата, обрадовалась старая сабы яба ай увидев сына и его невесту. Три дня продолжался пир, а потом Нюргун Боатур посадил сестру перед собою на седло и отправился домой в зеленую долину, где сливаются вместе девяносто бурливых рек. Вот уже показалась их юрта, но тут спустилась с неба светлая шаманка ай и ум су и воскликнула. Слава тебе, бесстрашный Нюргун, победитель злого Отоусу Таакы! Все небесные Аии радуют с твоей победе, но тебе еще рано возвращаться домой. Ты должен добыть для себя жену, а для Айталынку — мужа. Твоя невеста, дева-богатырка, Кыланахыс, Живет далеко отсюда, в ледяной юрте с серебряной лестницей, а ее брат, Ай-и-ы, Дюра-гостай, станет мужем твоей сестры. Нюр-бун-боту расставил ай тал ин дома, а сам снова пустился в путь. Вот увидел он ледяную юрту, высокую, как курган. Поднялся Нюргун по серебряной лестнице, вошел в юрту, встретила его дева-богатырка. кыла кыс! — сказал ей Нюргун-ботур. — Светлые аии предназначили нас друг другу. Согласны ли ты с их волей? — Отвечила дева-богатырка. — Прежде чем я тебе отвечу, давай померяемся силами, если ты будешь побежден. Ни с чем вернешься домой. Если окажешься победителем, то я попрошу тебя исполнить одно трудное дело, а когда ты его исполнишь, стану твоей женой. — Будь по-твоему, — сказал Нюргун. И они стали бороться. Велика сила девы-богатырки. Но Нюргун оказался сильнее. Говорит ему, «Кыл — Кыланах, Вижу, нет на свете богатыря равного тебе, и ты один можешь мне помочь в моем горе. Есть у меня младший брат, а Ильи — Дьюра Гастай. Однажды услыхал он, что живет в Нижнем мире отец колдовства, корень всех злых чар Абаасы, Алыбхара. Задумал мой неразумный брат на него посмотреть, Отправился в Нижний мир, да так и не вернулся. Трижды пыталась я освободить брата, но не по силам мне сладить салыбхара. А тебе это, может быть, удастся? Отвечает Нюргун Боатур, на опасное дело посылаешь ты меня. Но, узнав о твоей беде, я не могу отказаться. Снова спустился он в подземный мир заглянул в самую глубокую бездну полыхала там черное пламя клубился зловонный туман а внизу в чавкующей трясине тонул о пуаннный сетью аайи дюра гостай он бился и пытался вырваться из сети но посреди болота трижды свернувшись лежал алыпб хара Пестрые чудовище с тремя змеиными головами, семью хвостами и восемью ногами. Едва несчастному удавалось вынырнуть на поверхность, как Алыбхаара вновь утягивал его в трясину. Громко крикнул нюргон — Эй, аи-и, юрагостай, я твой будущий зять и пришел к тебе на помощь. Едва слышно ответил ему, — Ай-и-и, Юра Гастай, не рискуй своей жизнью понапрасну. Никто не посылал меня в эту злую страну. Я явился сюда по своему желанию и теперь погибаю из-за собственной гордыни, а ты ни в чем не повинный можешь погибнуть из-за меня. Но Нюргон Боатур ответил, — что я буду за богатырь если отступлю назад обернулся он пестр орлом наточила камень клюв и когти сложил крылья распушил хвост и ринулся в бездну разорвал нюргон ботур сеть который была ай а и, -и дюрогготай подхватил своего будущего зятя и вознес на вершину девяти огнедышащий гор Затем устремился на Алый и своим сверкающим мечом отрубил все его три головы. Так был уничтожен отец колдовства, корень всех злых чар. Потеряли свою силу злые абасы и уже не могли вредить людям. Нюргун-Боатур и Аидью-Рогостай вернулись на пеструю землю, Нюргун-Бо-Тур взял в жены Кыланах-Кыис, Аидью-Рагостай-Айталын-Куо. От них пошел народ Саха-Якуты. Эпос о Нюргун-Бо-Туре стремительном принадлежит к числу Олонхо якутских героических сказаний. Олонхо исполняли особые сказители — Олонхо-суты. Каждое Олонхо — монументальное произведение, состоящее из многих тысяч стихотворных строк. По традиции размер Олонхо определялся не количеством строк, а временем, нужным для его исполнения. Единицей измерения была одна ночь. Исполнение Олонхо требовало Олонхо сута не только хорошей памяти, но и артистических способностей, владение искусством декламации и умение петь. Основной текст Олонхо декламировался, а монологи действующих лиц пелись, причем монологи героев пелись басом, юнок богатырей тенором, а басы нарочито противным голосом и так далее». Олонхо Нюргун Боотур «Стремительный» впервые было записано в конце XIX века Олонхосутом Оросиным по просьбе русского ученого Пекарского. В феврале 1895 года Пекарский подарил Оросину тетрадь для записывания якутских сказок и песен. Росин, знаток якутского фольклора и якутских традиций, в отличие от большинства олонхосутов, в детстве обучался грамоте и понимал важность возложенной на него задачи. Он писал, «О, если бы хорошо овладеть искусством письма и суметь бы записать олонхо, это принесло бы пользу будущим поколениям».